Эпиграф первый. Ни в кислом, ни в солёном, ни в горьком, ни в сладком нет настоящего вкуса. Настоящий же вкус не ощутим. Ни незаурядный ум, ни поразительный талант, ни есть достоинство настоящего человека. Достоинство настоящего человека непреметно. Хун Цзень. Гайганьтань. Вкус корней. Примечание автора. Перевод Малявина. Эпиграф второй. Если вас порвал мостив, или клюнул в теме гриф, дал по морде грубый скиф, или башку разбил шериф, вам одна дорога в склив. Андрей Сазонов. Стационарный альманах. Теперь играв в третий, я все ноги исходил. Велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, к склефосовскому попал. Навестить меня ты даже не пришла. И хирург седой старик, Он весь обмяк и как-то сник, он шесть суток мою рану зашивал. А когда кончился наркоз, стало больно мне до слез. Ну для кого ж я своей жизнью рисковал? Владимир Высоцкий, у тебя глаза как нож. Глава первая. Институт, в который попадают без экзаменов.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 Пропасть на нашей кафедре у вас есть шанс стать врачами. Если, конечно, вы сами этого хотите. Сказано это было не перед вчерашними студентами, а перед врачами, отработавшими над дядью Гиппократа не менее 5 лет. Здородца глянцевый человечек не стал, так же как и представляться. Расхаживая перед курсантами, он завел нудный рассказ о кафедре клинической токсикологии и её достижениях. Что за чудо? Что потом поинтересовался у сидящего впереди Данилов. Прямо кот баюн какой-то. Столов в комнате для занятий было больше, чем курсантов, поэтому расселись вольготно, по одному. Сосед не обернулся, а заскрепел ручкой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 Была основана 23 года назад. Получается, что до того в России, то есть тогда ещё в Советском Союзе, не умели лечить отравления. Я верно вас поняла? Да. Вы меня поняли верно. Без тени смущения ответил Хладков. Не умели. Извините, но мне трудно в это поверить. И я думаю, что не только мне. Девушка словно ещё поддержки огляделась вверх.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 Только вот лечить отравление можно по-разному. Можно промывать больного и ждать, как там на небесах фишка ляжет. А можно лечить, лечить по-настоящему, ясно представляя себе механизм воздействия токсина и учитывая все возможные осложнения. В этом, кстати говоря, в отличие настоящего квалифицированного врача от обладателя диплома о высшем медицинском образовании. Что вы из себя представляете, чтобы умничать? Ясно читалось во взгляде Холодкова. Данилоу захотелось вступить в дискуссию с преподавателем, но он молчал. Не стоит портить отношения прямо с первого дня занятий. Подавление желания немедленно откликнулось головной болью. Может быть, где-то в сельских амбулаториях фельдшеры именно так и делали. Девушка продолжала развивать тему. Но в стационарах, даже не очень крупных, отравления лечили довольно успешно. Я могу это утверждать хотя бы потому, что мой отец всю жизнь проработал в реанимации. Ещё раз повторяю. В голосе доцента появились визгливые нотки. Он перестал расхаживать взад-вперёд и остановился около девушки, задавшей вопрос. Словом лечить можно назвать многое, как квалифицированную, так и неквалифицированную помощь. Промыли желудок, поставили капать глюкозу, чем не лечение?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 за 3 месяца можно было только при наличии специальности анестезиология и реанимация. Всем остальным пришлось бы учиться два года в клинической ординатуре. Именно так, подтвердила Ольга. Стаж большой, более 8 лет, не считая клинической ординатуры. Прекрасно. Тогда скажите мне, то есть всем нам, поправился доцент. В каких случаях в качестве антидота лучше применять унитиол?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 и гемоперфузии лёгких. Спасибо. Сквозь зубы процедил Холотков и продолжал свой рассказ о родной кафедре. Что было сделано для развития отечественной токсикологии, какие были написаны монографии, по каким темам защищались диссертации и так далее. Рассказ затянулся более чем на час. Холотковы не перебивали, а он не задавал вопросов. В заключение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 Холодков произнес с иронией, даже с презрением. Произнес так, что оно прозвучало как придурки. Доктора промолчали. Холодков буркнул под нос что-то невнятное, должно быть слава прощания, и ушел. Уникальный экземпляр. Да козел он, самый настоящий козел. Кто это был, народ? Это был доцент Холодков по прозвищу Холодец. просветил тот, что сидел перед Даниловым. «Во всем склифе, где дерьма хватается избытком, нет ничего хуже. Тупой, склочный и крайне злопамятный, учтите на будущее. В отношении холодца все, включая и заведующего кафедры, и дирекцию, придерживаются древнего принципа «не тронь, вонять не будет». Хотя это и не совсем верно. Холодец воняет, и когда его не трогают. Только не так сильно. Сколько фасовано, умноженно на гонор, оценил кто-то из женщин. А что вы хотите, холотков голубых кровей, ничита нам с вами? Его тесть сидел в Минздраве на большом посту. Благодаря ему холодец и вылез в доценты. Однако реорганизации тесть не пережил. Попёрли его бедолагу на пенсию. Карьера холодца сразу же стала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 И споет он ее нам во весь голос, уж будьте уверены. Отделение токсикологии в 136-й городской больнице было решено создать в помощь Московскому центру острых отравлений, расположенному в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Москва растет, соответственно, растет и число отравлений. Часть токсикологов из Склифа переходила на новое место. Их заменяли новыми врачами.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 Борис Михайлович, несмотря на свою внушительную комплекцию, обладал свойством исчезать мгновенно, словно проваливаться сквозь землю. Только что был здесь и нет его. Удивляясь такому проворству, Данилов ушел домой. «Давайте познакомимся, что ли?» – предложил Данилову сосед по парте. «А Гейкин Игорь сюда попал из общей реанимации из Клифа, где в режиме сутки через двое оттрубил семь лет».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 Первую неделю будут тупо грузить общей теорией, сразу же откликнулся всезнающий Агейкин, застёгивая молнию на своей сумки. А потом уже дело пойдёт по живее и поинтересней. Неделю можно и поскучать, воскликнула Рымарёва. Голос у высокой, плечистой Рымарёвой был под стать облику, низкий, с хрипотцой курильщицы, по многозначительному взгляду, которым Рымарёва обменялась с Агейкиным. Данилов понял, что их переход в психологию был вызван не иначе как трениями с начальством. Агейкен сам пояснил: "Нам с Танькой с Кука только на пользу. Уж больно весело мы жили в последние полгода с новым начальством". "Не страдали?" спросил Данилов. "Не то слово", рымарёв добавила. "Инострадались, и натерпелись". Пока шли по коридору, то спускались по лестнице, а Гейкин вкратце обрисовал Данилову ситуацию, довольно стандартную. Новый заведующий решил проявить себя, закручивая гайки, и увлекся настолько, что сорвал резьбу. Дисциплина, возведенная в абсолют, есть не что иное, как террор. На улице шел дождь. Данилов распрощался с коллегами, сославшись на то, что хочет немного подышать свежим воздухом. Он действительно намеревался постоять и подышать. Надеюсь, таким образом избавиться от головной боли. Хороший, не раз испытанный способ. При этом лучше стоять, чем идти, и лучше молчать, нежели разговаривать. А вот слушать не возбраняется. Бердяев утверждал, что ад нужен не для того, чтобы злые получали воздаяние, а для того, чтобы человек не был износил он добром и принудительно внедрён в рай. Бердяев в спяну ещё не то может ляпнуть. Э, точно. Тёмные вы люди. Я имел в виду не нашего Бердяева, а философа. Слыхали о таком? В целом, понимаешь, нейрохирургия здесь на 90% экстренные. Не только головой, но и руками работать надо. Если бы давали. Дают, почему не дают? На втором году люди по дежурству и гематомы оперируют и дырки в черепе заделывают. «Ну так ты любимчики?» «Прояви себя. Тоже станешь любимчиком. Не забывай проявлять инициативу. На дежурство надо оставаться не только по графику, но и сверх того. Скажи уж лучше поселиться в отделении на два года». «Тоже вариант. Зато толк от ординатуры будет, а не только бумажка. Ты пойми, что чем больше инициативы, тем быстрее тебя заметят. И не только допустят к столу». Но и могут положить на тебя глаз. Спасибо, глаз на меня класть не надо. Я в смысле работы. Ты что, остаться в этом годюшнике на всю жизнь бегать на подхвате у местных корефеев? Нет уж. Я лучше в двадцатку к Вечеркину уйду. Там хоть белым человеком себя почувствую. Сосудистая хирургия в госпитале ветеранов. Не смеши меня. Там давно всё схвачено. Это же самое болотное место.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 Был такой древний анекдот. В какой институт принимают без экзаменов? В институт Склифосовского. Врачей это правило не касается. Экзамены в ординатуру сдавать придется. Век живи, век учись. Надоело. 11 лет школа, 6 университет, 2 ординатура, 19 лет. Прикинь, 19 лет учебы. Скажи спасибо, что в России ординатура 2-х. а не четырехгодичное. Знаешь, четырехгодичное устроило бы меня больше. Я бы тогда как раз в двадцать восемь лет закончил, выйдя из призывного возраста. А так есть риск, что загребут. Лучше уж в ординатуре, чем в армии. Многоголосные компании студентов оживили пейзаж разноцветием замтов. Когда последние студенты скрылись за поворотом, все вокруг снова стало блеклым.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 Вредные всегда встречали Петровича красным светом. Не вредные – то красным, то зеленым. Светофор на Сухаревской площади Данилов отнес бы к вреднейшим из вредных. Всегда приходилось ждать зеленого подолгу. Пытка. Сущая пытка. А в дождливую погоду и того хуже. Сверху льет, как из ведра, да еще проезжающие на скорости по лужам автомобили снизу пару-тройку ведер добавят. И так щедро, что окатят не только первую шеренгу столпившихся на тротуаре пешеходов, а всю колонну разом. Чертыхаясь, ежась и привычно удивляясь тому, почему в наш век нанотехнологий нельзя построить здесь подземный или хотя бы надземный переход, Данилов ждал зеленого света. Скверная погода стимулировала полет фантазии. И ему уже виделся прямой выход из метро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 прощальный банкет, накрытый прямо в учебной комнате. Свежеиспечённых токсикологов на несколько месяцев 2-3 вообще-то по ситуации, как он сказал, отправили проходить курс молодого бойца в приёмном покое. Если Огейки остался недоволен подобным решением, считая работу на приёме пустопорожней и бестолковой суетой, то Данилов был не против.